Семен Слепынин. тени где ты? Где сейчас смешливая и озорная девчонка с нежным именем тени В каком мире живет? Вспоминает ли хоть немного обо мне? Я часто задаю себе эти вопросы, когда бываю на небольшом озере затерявшимся в таежной глуши. Рыбаки редко появляются на камышовых берегах озера, но я полюбил его после удивительной встречи с Тиней. Хорошо помню то раннее летнее утро. Я уселся на корягу в уютном заливчике, собираясь провести воскресный день среди похучих трав, у воды и удить рыбу под ленивое колыхание света и тени. Над зубчатой стеной леса вставало солнце, плавясь в золотом тумане. Стояла какая-то неправдоподобная целительная тишина. Самым громким звуком был всплеск грузила, когда я закидывал удочки. Рыба клевала плохо, и я хотел уже перейти на другое место, как вдруг слева в камышах послышался шорох, а вслед за ним всхлипывание, похожее на детский плач. Странно. Я был уверен, что на берегах заливчика никого нет. Кто же это? Я поднялся с коряги и шагнул на сухую поляну, окаймленную редким кустарником. Раздвигая руками камыши, на поляну с другой стороны вышла девочка лет десяти-двенадцати. Ее полные детские припухшие губы вздрагивали, а на вздернутом носу сверкала слезинка. Но удивительное дело. Горе девочки казалось каким-то не очень серьезным. Невольно я залюбовался ее платьем ткани которого временами как будто медленно проплывали цветные туманы. В таких платьях не ходят по ягоды, да и туфли явно не были рассчитаны для прогулок по лесу. «Ты откуда?» — спросил я, выходя из кустов. «Заблудилась?» Девочка вздрогнула и хотела было снова нырнуть в заросли. «Постой, там же то. Да не бойся ты меня, не съем! Если заблудилась, помогу!» Девочка остановилась и робко глянула на меня. Потом вытерла кулаком недавние слезы и посмотрела более внимательно. В ее больших темных глазах загоралось любопытство. А когда взгляд остановился на моих болотных сапогах, широченными голенищами, похожими на пароходные трубы, губы девочки смешливо зашевелились, и она доверчиво спросила, «Поможете? А вы хорошо знаете эти места?» Девочка рукой показала на берег озера. «Я здесь потеряла...» «Эти места?» «Да как свои пять пальцев». «Как пять пальцев?» переспросила девочка. Внимательно осмотрела свои растопыренные пальцы и звонко рассмеялась. «Понимаю. Вы хотите сказать, что знаете очень хорошо». «Чудная какая-то», подумал я. Но самым странным было другое. Девочка говорила сама... Это я видел по ее шевелящимся губам. Однако голос, чистый и звонкий, лился из серебристого медальона, висевшего на груди. «Вот что!» Стараясь не выдавать своего удивления, сказал я. «Давай знакомиться. Меня зовут дядя Сережа. А тебя как?» «Тини», охотно отозвалась она. «Красивое имя. А где ты живешь?» «Мы живем...» Девочка замолчала и, попятившись, начала испуганно озираться. Ресницы ее задрожали, лицо сморщилось. Кажется, вот-вот Тинни готова была заплакать. «Что я наделала? Я совсем не отсюда, меня здесь нет, не должно быть!» «Понятно», — шутливо кивнул я, внутренне все больше изумляясь. «Ты не здешняя, не земная. Ты упала вон оттуда, с неба». «С неба?» Настроение тени менялось молниеносно. Губы ее улыбчиво изогнулись, Взглянув вверх, она рассмеялась. «Я действительно упала, но не с неба. Я упала...» Девочка, изучающая, посмотрела мне в глаза и задумчиво проговорила. «Кажется, вам можно доверять. Только вы никому не скажете о нашей встрече. Это очень важно». «Хорошо, Тинни. Никто не будет знать». «Так вот, я в самом деле упала. Случайно. Но не с неба, а из будущего». «Из будущего? Хм. «Предположим», — пробормотал я. Разослал свой пиджак и предложил. «Давай присядем и поговорим. Садись». Тинни бережно подобрала свое удивительное платье и села на сухую траву. Заметив, что я часто посматриваю на горящий медальон, она улыбнулась. «Это дешифратор. Запрограммирован на основные языки прошлого. У нас там...» — Тинни лукаво показала пальцем в небо. «У нас сейчас там один язык. В нем много русских слов, есть английский, испанский, но это не смесь, а совсем другой язык. Дешифратор сразу же уловил русскую речь и перестроился на перевод. Значит, попала в Россию. А счетчик показал 1979 год, правильно? Все правильно. А ты из какого года упала? И, подражая Тине, я ткнул пальцем в небо, ожидая, что сейчас рассыплется ее серебристый смех. Однако на этот раз губы девочки даже не шевельнулись. Она плотно сжала их, молчал и дешифратор. В голове у меня вдруг зазвучал звонкий голос. «Вы все еще не верите?» «Да, из будущего. Из будущего». Тинни упорно смотрела мне в глаза, напряженно морщила лоб. Потом откинулась назад и вздохнула. «Нет, не получается у меня передача мыслей. Ваш мозг не подготовлен». «Мне всегда лучше удаются картинки. Смотрите мне в глаза и ни о чем не думайте. Главное, не думайте. Расслабьтесь и смотрите». Дальше случилось то, о чем я и сейчас вспоминаю с радостным волнением. Вспоминаю, чтобы крепче впечатать в память удивительное видение, похищенное мной у вечности. Я сделал так, как просила Тинни. Окружающее исчезло и я ничего уже не видел, кроме наплывающих темных глаз. Они становились глубокими, строгими и задумчивыми. Вот они заволоклись тонкой сияющей пеленой, которая тотчас расступилась как театральный занавес. Передо мной распахнулся иной мир. Я неведомо как летел над полями и лесами, а ветер звенел в ушах, напевая всегда волнующую песенку странствий. Мы летим в прозрачных модулях, Услышал я звонкий голосок Тини. «Нет, нет, не думайте ни о чем. Модули — это такие силовые сгустки единого поля планеты. Они принимают любую форму, управляются мыслью». Мы приближались к цветущему воздушному острову. Я не сразу понял, что это парящий в поднебесье город. Сквозь заросли магнолий виднелись улицы. Блеснуло на миг небольшое озеро». Над платановыми и сосновыми аллеями высились дворцы, грациозно изгибались арки. Люди летали повсюду, как пчелы, наверное, в таких же модулях. «А вот здесь я живу!» — радостно воскликнула Тинни. Мы причалили к веранде, опоясывавшей верхний этаж пирамидального здания. Когда ноги мои коснулись пола, незримое силовое облако мгновенно исчезло. Я стоял на веранде, вдыхая запах цветов, Слушал шелест листвы. Это была поразительная иллюзия присутствия. Иллюзия? Даже сейчас мне кажется, что я действительно побывал в будущем. По-моему, сама Тинни временами забывала, что все это ее же собственные воспоминания. Она бегала по веранде, пританцовывала, довольная, что наконец-то очутилась дома. Потом, вспомнив все, вздохнула и сказала. Сейчас увидите, как я упала в прошлое. Это случилось на празднике в нашем учебном городке. Тини показала на край веранды, где голубили два маленьких круга. Станем на них. Это точки сгущения модулей. Опять вокруг меня заструилось обволакивающее поле. И снова озаренные поющие дали. Вновь стремительно проносились внизу рощи и луга с пешеходными дорожками и какими-то редкими строениями. В небе, сверкавшем океанской синевой, медлительно плыли тугие облака. А вот и учебный городок. Тени показала на облако, на первый взгляд отличающееся от других лишь величиной. Но чем ближе мы подлетали, тем отчетливее вырисовывалось своеобразное творение художника. Причудливый всплеск фантазии, этакое архитектурное эссе в виде клубящегося облака. Внизу зеленели сады и парки, а поверх – Выселись белоснежные купола и башни, гигантские учебные лаборатории, а может, планетарий. Люди в модулях парили над облаком. Кто сидя, кто стоя. Дети, раскинув руки, имитируя полет птиц. Мне захотелось присесть. Повинуясь желанию, модуль начал менять форму. Я почувствовал затылком мягкую спинку кресла, а руками нащупал незримые подлокотники. «Детское восприятие мира», — подумал я. «Чрезмерно праздничное. Если облака, то ослепительные белизны, а если небо, то уж обязательно океанской синевы. И как это тени удается передавать зрительные образы и даже ощущения? Все кругом заволоклось туманом, а затем тонкой сияющей пеленой. Когда пелена разорвалась, я увидел большие разочарованные глаза тени. «Ну вот!» — недовольно протянула она. Я же простила ни о чем не думать. Вы нарушили передачу. Спрашиваете, как мне удается вкладывать в ваш мозг образы и даже ощущения. А мне помогает вот этот дешифратор, универсальный ключ для контактов. Ой, да что это я? Вдруг испуганно воскликнула тень и вскочила на ноги. Нельзя вступать в контакты и передавать образ будущего. Даже говорить о нем. Ввлекаюсь. Но вы никому не расскажете. Никому? Никому? «Ох, если бы только мне найти...» Я как мог успокоил девочку и спросил, что же она потеряла. «Хроноцикл. Он где-то там». Тинни кивнула направо, а потом нерешительно показала налево. «А может, там? На такой же поляне?» «Полян здесь много. Ты заметила какой-нибудь ориентир?» «Засохшее дерево. она еще руку подняла вот так». «Это же сухара!» — воскликнул я. «Симофор». Так окрестил я для себя сухой тополь, стоявший посреди одной из полян. Свою единственную зеленеющую ветку он протянул вверх, как бы показывая, что путь к озеру свободен. «Ну, пойдем». Еле заметной тропинкой я повел тиник к поляне. Девочка была словно наэлектризованной энергией и весельем. Она забегала то вперед, то в сторону, заглядывалась на грибы и цветы. Иногда старалась шагать рядом со мной, Но это ей плохо удавалось. Поглядывала на мои сапоги с короткими голенищами и начинала хохотать. «Мушкетер! Видела такие ботфорды у мушкетеров! В свите Людовика XIV!» «Видела Людовика XIV?» — недоверчиво спросил я. «Может быть, живого?» «Конечно, живого!» Посерьезнев, она стала рассказывать, как очутилась в нашей эпохе. «Нечаянно. Я не хотела». «До начала праздника оставалось много времени, и мы решили поиграть. Есть у вас такая игра, когда все прячутся, а один ищет?» «Конечно. Игра в прятки». И я рассказал, как в детстве мы прятались, кто в кустах, кто за сараем. В кустах, тут же рядом. Тень заливалась смехом. «Нет, наш всезнайка, это мы так зовем электронный универсал, мигом засечет координаты». Мы ему даем наши волновые портреты и программируем на поиск. Выигрывает тот, кому удастся перехитрить всезнайку. Игра, как я понял, требовала сообразительности и больших знаний. Тени жестикулируя, живо изобразила, как ее одноклассники в быстрых модулях разлетались во все стороны и скрывались в померзких пещерах, в садах Явы, в густых лесах Гренландии. У самой тени мелькнула озорная мысль перескочить в совмещенное пространство там все знайка вряд ли найдет. Случай благоприятствовал. Дверь в особый зал каким-то образом оказалась без присмотра роботов. Девочка забежала в зал, где стояли в ряд пузатые машины СП и похожие на них хроноциклы. Пользоваться хроноциклами без разрешения запрещено, и Тинни никогда в голову не приходило нарушать этот запрет. Но подвела спешка. Вместо машины СП Тенни в попыхах вскочила в хроноцикл и торопливо нажала голубую клавишу. На счетчике замелькали цифры. «Кванты пространства», — сначала подумала она. Но в следующее мгновение с ужасом поняла, что находится в хроноцикле, который стремительно падает в прошлое. «Назад! Немедленно вернуться!» Тенни не надавила ногой тормозную педаль. На счетчике замерла цифра 1979. «Год остановки». Теперь надо развернуть хроноцикл, и машина прыгнет в свое время и на свое место. Но без любопытства зашевелился в тени. Она отдернула шторку невидимости и осторожно выглянула. Над лесом, развертывая пышное золотое оперение, занималась утренняя заря. На озере, раскинувшемся шагах в двадцати, от хроноцикла чуть колыхалась малиновая дорожка. А позади, повитые сизым туманом, вершины высоких гор. Красота древнего ландшафта заворожила девочку. Она еще раз огляделась, вздохнула и хотела уже задернуть шторку невидимости, однако любопытство продолжало толкать ее на необдуманные поступки. Тинни открыла люк и, накинув на шею дешифратор, вдруг допригодится, ступила на землю. Кругом тишина, значит, людей поблизости нет. Тинни подошла к берегу, обернулась. Над зарослями осоки и камыша виднелась вершина сухого дерева. Рядом хроноцикл. Девочка присела на корточки и засмотрелась на играющих в воде мальков. Рядом шагах в четырех на камышинку села стрекоза. Затаив дыхание, тени приблизилась. Стрекоза зазвенела с людяными крыльями и перелетела на другую камышинку. Тени за ней. Снова перезвон узорчатых крыльев и новый перелет. Сколько так продолжалось, тени не помнит. Когда оглянулась, ничего не увидела, кроме непроницаемой желтой стены камыша. Прыгая по кочкам, оступаясь, она лихорадочно искала хроноцикл и окончательно заплутала. А потом увидела меня. Когда мы, наконец, выбрались из зарослей на светлую поляну с засохшим тополем посередине, тени развеселилась. «Вот он! Нашелся!» Я развел руками. Девочка, глядя на меня, хохотала. «Не найдете! Для вас в других веках он не видим Только разве окно?» И тут я заметил туманный обруч, висевший неподвижно в метрах в двух от земли. Тиня нащупала рукой корпус, потом, очевидно, нажала какую-то кнопку. Рядом с ней появился темный овальный люк. Тиня скрылась в нем, и вскоре ее улыбчивые глаза показались в туманном обруче окне кругового обзора. Потом она выпрыгнула на траву и стала объяснять. «Это трехместный учебный хроноцикл. Вместе с учителем-инструктором время от времени совершаем в нем рейды, чтобы почувствовать дух живой истории. Я, например, уже видела Людовика XIV на охоте, осаду Карфагена, бегство Наполеона из Москвы. Только вы никому не говорите, ладно? Особенно про картину будущего». «Почему, тени «Вам же дают возможность почувствовать дух нашей буйной истории. Почему бы нам не знать образ будущего?» «Нельзя. Это будет информационное вмешательство в прошлое». «Информационное?» «Да, информационное», – наставительно киванул Альтини, подражая, видимо, своему учителю истории. «Училась Тинни всего четвертый год, но уже познакомилась не только с историей, но и с начатками философии». «Представьте», — говорила она, — «что люди XX века своими глазами увидят завтрашний мир, окончательно убедятся, человечество неминуемо ожидает прекрасное будущее. Это может породить ленивую успокоенность. У некоторых появится вера в гарантированность и даже фатальность прогресса. Дескать, стоит ли слишком уж выкладываться, если все равно хорошее будущее детям и внукам обеспечено». Странно мне было слушать из уст маленькой девочки, только что игравшей в прятки слова «фатальность», «прогресс». «Всего не знаю», — говорила Атинни. «Нам объяснят позже. Но главное ясно и мне. Если ваш век придержит шаг, замедлит движение вперед, наша эпоха наступит с большим запозданием. Если вообще наступит. Будущее разомкнуто, открыто для любых возможностей, и люди сами творят историю. Они свободны в своих поступках и выборе путей. Теперь вы поняли, почему о нашей встрече никто не должен знать?» «Понял. Но если бы даже случайно проговорился, все равно ведь никто не поверит». «А ведь верно», — оживилась Тинни. «Не поверят». С остро кольнувшей печалью я почувствовал, что пора расставаться с девочкой, принесшей весточку из будущего. Как будто с самим будущим. Тиня внимательно посмотрела мне в глаза и протянула руку. «А это что?» – спросила она, почувствовав на своей ладони металлический предмет. «Зажигалка. На память. Будешь показывать подругам, каким первобытным способом мы добывали огонь». Тиня с интересом осмотрела сверкающую на солнце круглую зажигалку и с сожалением отдала обратно. «Нельзя. Не брать, не оставлять. Это будет уже не информационная...» а материальное вмешательство. Девочка еще раз взглянула на меня и нырнула в темный овал люка, который тотчас закрылся. Глаза тени на секунду показались в окне кругового обзора, но и этот туманный образ вскоре растаял. Неужели все? Я быстро протянул руку и наткнулся ладонью на что-то твердое, но тут же под рукой оказалась пустота. Хроноцикл исчез. Я постоял с минуту возле засохшего тополя и в раздумье направился к своим удочкам. С тех пор я полюбил тихий заливчик, спрятавшийся в камышах. Здесь не всегда клевала рыба, но зато почти всегда чувствовалось присутствие иного, далекого и прекрасного мира. Мне никогда не забыть веселую гостью из будущего, ее улыбчивых глаз, этих двух окошечек в далекую страну, где парят птицы-модули, лебединые города. Наступила осень. На редкость солнечная, сухая, паутинно-прозрачная. Каждое воскресенье с утра, усаживаясь на знакомую корягу, закидывая удочки и с волнением прислушиваясь, ожидая невозможного. Вот в зарослях что-то зашелестело, зашуршало. Это она, тени. Но нет, это просто ветер. Шевельнул сухие камыши и улегся снова тишина. И снова светлой печалью наполняется беззвучный осенний день. Тени. Где ты?